Хромая лисичка. Жил когда-то на одной горе лис, старший над всеми окрестными лисицами. Подстрелили его зимой из ружья, и пришлось ему отлеживаться в норе. Долго он проболел, но к весне, наконец, поправился, и все подвластные его лисицы явились с приношениями его поздравить. Кто фазана поймал, а кто даже зайца. Жила в глубине долины одна старая хромая лисичка. Подумала она, надо и мне поздравить лиса с благополучным поздравлением и принести ему что-нибудь в подарок. Долго бродила лисичка в горах, но ничего не могла поймать. Как завидят ее зайцы, так сразу и убегают. Не могла их настичь хромая лисичка, и пришлось ей в назначенный день идти на поклон к старшему лису с пустыми руками». Приходит она и видит, за спиной господина лиса навалена целая куча подарков от всех подвластных лисиц. «Были там даже олени и бурсуки, были украденные у людей куры и кошки, а про мелкую дичь и говорить нечего», — спрашивает старый лис храмовый лисичку. «А ты мне что принесла?» Сгорела бедная от стыда, мнется, не знает, что отвечать. Тут все подняли ее на смех и выгнали по приказу старшего лиса». Пошла хромая лисичка в свою нору, идет и плачет. «Горе мне, горе! Не будь я такой калекой! Отнесла бы и я подарочек старшему лису! За что он меня опозорил? Разве я виновата?» Забралась хромая лисичка в свою нору и льет горькие слезы. Вдруг слышит, возвращаются мимо ее норы лисицы, веселые, пьяные, и громко толкуют между собой. назначенный день женится наш старый лис на дочке богатого деда из Нижней деревни». «Все пойдем на свадьбу, там будет славное угощение, наедимся в волю, а эту хромую коллегу даже на сватовство не позовем. Вот будет забавно, право, забавно!» – подумала хромая лисичка. «Обидные речи я слышу, только еще посмотрим, кто из нас позабавится!» На другой день обернулась хромая лисичка в хромого старика и заковыляла к богачу в нижнюю деревню. Подошла к воротам, крикнула «Эй, послушайте, дома ли дедушка?» Старик был дома. Хлопотал по случаю свадьбы дочери. Удивился он. «Никогда я тебя, хромой старичок, не видел. Из каких мест ты будешь?» Отвечает незнакомый путник. «По правде тебе сказать, я лисица. Знай, что жених, который к тебе скоро явится, тоже не человек, а старый лис». Еще больше удивился старик. «Вот тебе и на! Что ты говоришь такое? Ведь к нам приходили важные сваты, и жених к нам едет из богатого и знатного дома». Охромая лисичка ему в ответ, «Все это только лиси плутни». «Но если ты думаешь, что я тебя обманываю, насыпь день свадьбы бобов перед воротами. Увидишь тогда, как разряженный жених, сваты и гости набросятся на бобы и начнут их хватать. А еще поставь по всех четырех углах парадной комнаты по большому чану и в каждом чане спрячь по собаке. Жениха посади в для купания и крышку хвоздями заколоти. Тогда сам увидишь, что все они лисы». Встревожился старик от таких речей, решил он последовать совету. Приготовил четыре чана, привел собак, в день свадьбы насыпал бобов от двери до самых ворот и стал ждать. Назначенный час явился жених со своими гостями, все такие нарядные, такие важные, что, глядя на них, просто дух захватывает. Только увидели они рассыпанные бобы, не стерпели и давай хватать их с земли и совать, в рот. Вели гостей в парадную комнату, а в это время у старика на кухне нарочно начали мышей жарить. По всему дому слышно, как они в масле шипят, и дух такой от этого жаркого, что спасенья нет. Не выдержали разряженные гости, забегали по комнате, поводя носами. еще бы, почуяли свое любимое кушанье. Стали у них носы вытягиваться, длинные предлинные, ну, в точности, как у лисиц. «Хо-хо», — думает старик, «видно, то и в самом деле не люди». Не стал он их ничем угощать, кинул только рыбьи кишки на столик, а сам позвал молодых парней и соседних домов заранее предупрежденных на этот случай. Потом вернулся старик к гостям и говорит, «Послушайте, господа гости, есть в наших местах обычай по случаю свадьбы плясать танец топоров. Вот, поглядите-ка!» Тут смахнули здоровенные молодцы топорами и давая рубить гостей. С перепугу все гости сразу снова в лис превратились. Тогда выскочили из тянов собаки и начали их хватать. Тем временем жениха посадили в большой чат, будто бы для того, чтобы выкупать... Но Едва открылось, что все это лиси-плутни накрыли жениха-лиса крышкой и сварили. Так все лисы попались. Только одна худая лиса успела выскочить из дома и убежать в горы. Прибежала она к хромой лисичке, которая сидела в своей норе, и рассказывает. «Вот что с нами случилось! Я одна спаслась!» «Так им и надо!» — говорит хромая лисичка в ответ. «Не будут больше людей морочить!» «Что ты говоришь? Да я этим людям отомщу страшной местью!» «Как же ты им отомстишь?» – спрашивает хромая лисичка. «А худая лиса в ответ. Я знаю страшные чары. 15 пятнадцатую ночь первого месяца влезу я на крышу того дома и крикну три раза. «Танкарарин! Танкарарин! Танкарарин!» «Все люди в доме сразу умрут. Не делай этого!» – говорит хромая лисичка. «Ведь знаешь сама, если старик услышит шум, когда ты на крышу станешь сбираться...» Да если повесит он свою набедренную повязку на ключ и крикнет три раза «Кинзикарен! Кинсикарен! кинзи Карен! Кинзи карен! Кинзи карен «Что тогда будет? Конец тебе!» «Пустое! Откуда люди узнают эту тайну?» «Нет, мне бояться нечего!» «Напрасно ты так думаешь, все может случиться!» — сказала хромая лисичка. Но худая лиса ни о чем не хотелось слышать и только ждала назначенные ночи. Увидела хромая лисичка, что ее не отговоришь, и предупредила обо всем старика. В пятнадцатую ночь первого месяца поднялась худая леса к дому старика и тихонько забралась на крышу. Услышал старик, как она зашуршала соломой Шурх-шурх! Поскорее снял он с себя набедренную повязку, повесил ее на ключ и, как крикнет три раза «Кинь-зи-карен! кинь кинь Вдруг что-то покатилось по крыше, ударилось об землю и все стихло. На другое утро в сале люди смотрят, лежит на снегу дохлая лиса, сама худая-прихудая, а морда злобно оскалена».